Глава 12. Как говорить во время и после конфликта? Если вы бежите от трудностей, они не снаружи. Трудности — это ваше восприятие внешнего мира, и оно всегда с вами. Вы встретите их снова, но уже в другой форме. Джон Демартини. Теперь, когда вы научились слушать, давайте разберемся, как говорить во время конфликта. Это не менее сложно, а может и сложнее, в зависимости от вашего характера и опыта. Чем быстрее вы научитесь правильно говорить, тем раньше выйдете на нулевой уровень. Начнем с азов коммуникации. Грамотная коммуникация состоит из двух частей — эффективного слушания и эффективной речи. Говорящий должен понимать, что понятно слушателю, а что нет. Эту главу я разделил на две части — 13 напоминаний до речи и 8 ее этапов. Прежде всего, способность донести мысль до собеседника и ощутить его понимание будет проще, если вы уже принимаете все, о чем узнали ранее. Это значит, что вам известны ваш сценарий отношений и внутренний конфликт, вы знакомы с испуганным зверем и умеете слушать. Чтобы в придачу к этому эффективно говорить, надо знать основы человеческого поведения и принципы конкретного человека, тогда вы сможете помнить и думать о нем, пока говорите. Речь может быть сбивчивой и путанной, не думайте о безупречности. Ваша цель — научиться говорить так, чтобы словами исправлять сделанные ошибки. Тринадцать вещей, о которых надо вспомнить, прежде чем открыть рот. Напоминание первое. не вещайте с заднего сиденья, результата не будет. Когда обстановка накалена и по шкале триггеров достигает 5 баллов и больше, высок риск наговорить глупостей, к тому же в таком состоянии не стоит доверять памяти, это доказано исследованиями. Напоминание второе. Минимизируйте конфликт конкретными условиями. В отношениях вообще и в каждом конфликте, в частности, важно задать условия. Без них вы отдаетесь во власть своих реакций и эмоций. Если хотите прийти к нулевому уровню вместе с партнером, предварительно определите, о чем будете говорить и чего ждете от разговора. Например, начните так. «Слушай, я собирался полчаса посвятить обсуждению конфликта, чтобы наконец договориться. Поддержишь меня?» Этой фразой вы задаете тему и объясняете свои мотивы. В обсуждении спорных вопросов условия особенно важны. Скажем, два дня назад вы поссорились с другом. Сегодня вы договорились встретиться за чашкой кофе. Ваш друг избегает конфликтов и, по своей воле, сам не вернется к спору. Вы можете отлучиться с работы только на час, и с учетом времени на дорогу и парковку на общение остается не более 45 минут. Вы волнуетесь, но хотите вернуться к обсуждению, потому что потеряли покой и сон. Сидя за столом, вы вспоминаете, что лучше начинать с простых условий. Вы говорите «Слушай, друг, у меня меньше 45 минут. В 12.25 мне железно надо быть на работе, но я хочу обсудить наш конфликт». Друг осторожно отвечает «Ну ладно». Предупредительно спросите, нет ли у него каких-нибудь пожеланий. Возможно, они найдутся. Таким образом, вы дадите понять, что не хотите расходиться с обидой и непониманием. Конкретные условия повышают вероятность добиться желаемого. Напоминание третье. Настройтесь на собеседника. Настраиваясь на радиостанцию, вы крутите ручку, пока не получите четкий сигнал. То же самое в разговоре. Регулируйте интонацию, степень присутствия, физическое расстояние, частоту зрительного контакта и другие параметры. В таком случае коммуникация оптимальна, поскольку обе стороны полноценно присутствуют. Во время настройки вы угадываете мысли, чувства и реакции другого человека, как бы синхронизируясь с ним. Он присутствует? Слушает? Заинтересован? Отдает вам все свое внимание или лучше попробовать в другой раз? А вы сами готовы к разговору? Что вы излучаете? Без предварительной настройки конфликт можно усугубить. Хорошая метафора настройки — игра в мяч. Перекидывая его туда-сюда, вы входите в ритм. Успешный разговор можно сравнить с игрой в мяч, туда-сюда, без перерыва. Если вы плохо бросили или уронили мяч, связь нарушается. Ничего страшного, поднимите его и продолжайте игру. Потренироваться в настройке можно во время секса. Улавливаете ли вы сигналы, слова и движения друг друга? Синхронизируетесь или постоянно ошибаетесь, и это приводит к нарушению связи, смущению и обидам. В отношениях настройка происходит инстинктивно. Мы должны замечать, когда партнер огорчен или нуждается в помощи. Если в детстве на вас никто не настраивался, у вас эта способность может быть не развита. Вероятно, будучи ребенком, вы усвоили, что негативные эмоции нельзя проявлять, исправлялись с ними наедине, или росли в семье, где все перебивали друг друга и никогда не слушали. Проанализируйте свой жизненный опыт и вспомните, были ли взрослые настроены на вас ваши потребности и границы. Если недоумеваете, зачем вообще нужна настройка в коммуникации? Возможно, вам она не знакома и вы не знаете о плюсах взаимопонимания. С практикой и навыком присутствия способность к настройке может пробудиться, и вы научитесь настраиваться на другого человека. В числе прочего, это означает отслеживать монологи, невербальную коммуникацию и зрительный контакт во время и вне общения. Если вы или ваш партнер не можете настроиться, пройдите неврологическое обследование и исключите синдром Аспергера и расстройство аутистического спектра. При таких особенностях неспособность настройки обусловлена биологическими причинами. Напоминание четвертое. Избегайте монологов. Настроившись на другого человека, обратите внимание, как вы доносите информацию. «Когда родители в детстве меня ругали», то велели смотреть в глаза. Отец иногда тыкал меня пальцем в грудь и, отчитывая грозно, смотрел сверху вниз. Можете себе представить, как мне было страшно. Но я придумал, как выкрутиться. Я смотрел отцу на нос, делая вид, что гляжу прямо в глаза и слушаю. Но мыслями я был далеко и эмоционально отключался. Я сидел на заднем сиденье. В состоянии возбуждения мозг не способен обрабатывать много слов. Когда испуганный зверь берет вверх, рациональное мышление отключается, и человеку трудно запоминать детали, внятно формулировать и внимательно слушать. Пересев на заднее сиденье, вы потеряете настройку на партнера и можете ошибочно решить, что должны объясниться. Вскоре ваша речь превратится в монолог, а большинство не в состоянии усвоить и тем более запомнить всю вашу лекцию. Вместо этого говорите медленно. осознанно, давая собеседнику возможность переварить сказанное. Старайтесь уложиться в одну-две минуты. Через пять минут вас уже никто не будет слушать. Оппонент задумается и перестанет вникать. Напоминание пятое. Следите за своими невербальными сигналами. Согласно исследованиям, от 70 до 93% информации мы передаем невербально. В напряжённых ситуациях слушатели могут воспринять в штыки, когда вы меняете тон. Да, это тоже невербальный сигнал. Закатывайте глаза, сверлите их взглядом, скрещиваете руки или смотрите в телефон. Как и в методе LUFU, следите за невербальными сигналами в процессе связь, разделение, воссоединения. Испуганные звери к ним очень чувствительны. Их может взволновать, когда другой — Закатывает глаза, смотрит в сторону, хлопает дверью, меняет тон, отмахивается, скрещивает руки на груди, хмурится, настороженно смотрит, отворачивается, уходит, ничего не сказав, не отвечает на сообщения, стоит слишком близко, отодвигается, молчит. Невербальные сигналы препятствуют выходу на нулевой уровень, поскольку из «самозащиты» мы отдаляемся от человека. Интонации и выражения лица мгновенно меняют ход конфликта. Старайтесь расслаблять живот и плечи и говорите спокойнее. Напоминание шестое. Поддерживайте зрительный контакт. Многие не могут смотреть в глаза во время конфликта. Чужой взгляд пугает, делает уязвимым или выводит из душевного равновесия. По мнению Стена Таткина, ведущего эксперта по интерпретации выражений лиц в парах, зрительный контакт успокаивает, люди лучше понимают друг друга и реже опираются на воспоминания сомнительной точности. Иначе говоря, не глядя в глаза, начинаешь вспоминать плохое о партнере, поскольку не видишь, что он представляет собой прямо сейчас, стоя перед тобой. Мне сложно поддерживать зрительный контакт во время ссоры или спора, но взгляд жены меня успокаивает. Таткин рекомендует всегда находиться друг напротив друга и никогда не ругаться, когда едете в машине или лежите на кровати, глядя в потолок. Находясь рядом, но не видя глаз друг друга, мы склонны в большей степени ожидать опасности. Мендеревидному телу не хватает подсказок вроде выражения лица, и оно активизируется. Вывод. Поддерживайте зрительный контакт и обращайте внимание, как он снижает эмоциональный накал. Трудно злиться, глядя в глаза. Но обращаю ваше внимание, что во взаимодействии родителей и подростков верно скорее обратно. У несформированной личности длительный зрительный контакт не снижает тревожность, а наоборот — повышает. Учитывайте особенности человека, с которым разговариваете. Напоминание седьмое. Держитесь ближе, а не дальше. Здесь... Исходите из того, насколько вы оба взбудоражены и каков характер ваших отношений — деловой или романтический. Если находитесь близко, увеличение дистанции может показаться угрозой. Сокращение тоже, но оно еще и говорит о вашем желании воссоединиться. Помимо этого, сидящий рядом человек кажется менее опасным, чем сидящий напротив. Судя по моему опыту, если приближаться к человеку во время конфликта, всячески демонстрируя дружелюбие, смягчив взгляд и интонации, он воспринимает это как участие и стремление договориться. Но если обычно вы нуждаетесь в повышенном внимании и не склонны к избеганию, во время конфликта увеличивайте дистанцию. Прекратите бомбардировать человека сообщениями и звонками, поставьте таймер на час и постарайтесь прийти в себя. Проведите медитацию NESTR и примите свои внутренние переживания. Напоминание восьмое. Используйте физический контакт. Одни не выносят прикосновений во время конфликта, а других они успокаивают. Определите, что подходит вам и вашему партнеру. Ощущение руки на плече или колени может быстро принести облегчение. Пробуйте разные виды прикосновений. Кажется, что они только усилят ощущение опасности, но иногда физическое тепло разряжает обстановку. Если в ваших отношениях это допустимо, молча обнимайтесь на протяжении пяти вдохов-выдохов. Это стабилизирует нервную систему. Обратите внимание на свои ощущения. Ваши животы должны соприкасаться. Попробуйте синхронизировать дыхание. Иногда это, на удивление, быстро успокаивает испуганного зверя. Представьте, что вам надо угомонить чужого перепуганного пса. Показавшись ему на безопасном расстоянии, попробуйте приблизиться, ласково уговаривая успокоиться, а потом погладьте. Напоминание 9. Разделяйте личность и поступки. Некоторые люди крайне чувствительны к критике. Ее вообще мало кто любит, а во время конфликта... Тем более. Помните об этом и старайтесь высказываться тактично. В состоянии стресса многие путают поведение, что мы делаем с личностью, что мы собой представляем. А между ними существует большая разница, о которой нельзя забывать. Взрослые склонны впадать в крайности и видеть только черное и белое. В стрессе испуганный зверь мыслит примитивно, в категориях только или-или. Я прав, а ты нет, он воспринимает как. Ты не прав и поэтому плохой. Говорите о поступках, а не о личности. Например, не ты подлец, а ты поступил подло не ты грубиян, а ты говоришь грубо еще лучше выразиться так. Я считаю неприемлемым так себя вести. Это грубо. Когда ты поведение Я чувствую чувство и хочу влияние. Например, Когда ты так себя ведешь и повышаешь голос, мне страшно чувство, мне хочется убежать и спрятаться влияние. Я люблю тебя, таким, какой ты есть, и мне очень грустно, когда ты так себя ведешь. Во время конфликта старайтесь обсуждать исключительно поступки, таким образом вы покажете себя чутким и тактичным человеком. Это ответственная манера общения, она положительно сказывается на отношениях. Напоминание 10. Помните о принципах партнера: Страх делает нас эгоцентричными. Мы ставим себя на первое место. Шансы на воссоединение вырастут, если помнить, что важно для другого человека. Демонстрируя это, вы сможете быстрее договориться с ним. Ознакомьтесь с методом SHORE. Далее и прослушайте главу 16. Там речь идет о разнице в принципах. Напоминание 11. Будьте ответственны и уважительны. Манера общения имеет значение. Чем более ответственно и уважительно вы себя ведете, тем лучше пройдет разрешение конфликта. Неуважение разделяет. Выход на нулевой уровень невозможен без ответственности и уважения. Всегда отвечайте за то, что сделали или не сделали. Если вы перевозбуждены, возьмите паузу с назначенным временем возвращения и пересядьте на переднее сиденье. Напоминание двенадцатое. Помните об издержках молчания. Некоторые замалчивают правду из страха сделать хуже. Каждый из нас хотя бы раз в жизни пострадал из-за честной демонстрации своих чувств. Но, как я уже не раз говорил, Отсутствие самовыражения ведет к накоплению обид и неудовлетворенности между людьми. Я настоятельно не рекомендую скрывать правду, если вы хотите искренних глубоких отношений. Напоминание 13: выговаривайтесь сразу. Не все готовы возвращаться к трудным разговорам. кому захочется вновь испытывать негативные эмоции, но это надо сделать как можно быстрее. Не тяните слишком долго, «Не ждите подходящего момента». Я высказываюсь, как только выслушал собеседника. Ключевая фраза — «как можно быстрее». Несколько дней, тем более недель — это слишком долго. Надеюсь, 13 напоминаний помогут вам подготовиться к следующему конфликту. Можно освежить в памяти главу про испуганного зверя. Теперь, когда вы заглянули в себя и кое-чему научились... Пора пообщаться с человеком, упомянутым в таблице конфликтов. Мы с вами долго готовились к тому, чтобы эта встреча прошла плодотворно. Метод SHORE. По методу SHORE надо говорить S — speak, честно, H — honestly. Ответственно — O — ownership. И воссоединяться — R — repair. с эмпатией и импати. Вспомним метафору с двумя лодками. Конфликт — это шторм с бушующими волнами. Чем ближе к берегу, S-H-O-R-E, тем ниже волны. Метод помогает воссоединиться и выйти на нулевой уровень, после чего можно отправляться вдвоем в открытый океан. Как в LUFU, в нем восемь этапов и критически важно присутствие. Присутствие Первый условие. Второй ответственность. Третий эмпатия. Четвертый. Принятие. Пятый. Влияние. Шестой. Просьба. Седьмой. Выводы. Восьмой. Сотрудничество. Присутствие. В предыдущей главе я уже говорил о присутствии в конфликте. Вы заметите, что навыки слушания и речи во многом пересекаются. Чем больше вы присутствуете, когда говорите, тем тоньше настроены на слушание, и тем лучше вас поймут. Этап первый. Условия. Стоять за троих. Зачем вы хотите воссоединиться? Честно изложите свои намерения. Полагаю, ты еще расстроена происшедшим. Тебя можно понять. Я хочу помириться, потому что ценю наши отношения. Напомню, что стоять за троих означает с одинаковым вниманием относиться к себе, партнеру и вашим отношениям. Разрешение конфликта полезно не только для меня, но и для тебя и для отношений в целом. Прежде чем говорить, напомните себе об этом, тогда все ваши действия будут на пользу отношениям. Вы решились высказаться, потому что это хорошо для вас обоих и для вашего союза. Этап второй. Ответственность. «Я отвечаю за». «Я отвечаю за...» С личной ответственностью конфликт быстрее переходит в фазу воссоединения. Признавая свою ответственность, не оправдывайтесь и не обороняйтесь. Для лучшего результата покажите свою уязвимость. Этап третий. Эмпатия. «Я думаю, ты…» Признав ответственность, поинтересуйтесь последствиями своего поступка для партнера. Что он чувствовал, думал, ощущал. Пытайтесь поставить себя на его место и разделить его чувства. Используйте образец из главы 11. «Моя роль в неразрешенном конфликте». Действие или бездействие. И «Я предполагаю, что он чувствует». Например, я повысил голос и вижу, что напугал тебя. Я не ответил на сообщение, представляю, как тебя это расстроило. Глядя на твое лицо, я понимаю, что натворил. Вам не хватает эмпатии? Вернитесь к описанию этапов U из главы 11. Этап 4. Принятие точки зрения партнера. «Тебя можно понять». Я описывал принятие в рамках метода LUFU, но здесь появились небольшие отличия, потому что вы говорите, а не слушаете. В LUFU вы принимаете чувство партнера, а в SHORE — точку зрения. Это дает вам больше шансов быть понятыми. Эмпатия и принятие смягчают оппонента, и он соглашается вас выслушать. Вместо того, чтобы обороняться, он захочет участвовать в разговоре или, по крайней мере, слушать. Предположим, у нас с вами отношения, и вы постоянно избегаете разговора, который мог бы способствовать нашему воссоединению. «Я должен помнить, почему вы так себя ведете в конфликтах и обсуждении сложных тем. Используя свои навыки слушателя, я ставлю себя на ваше место». Если мы вместе не первый год, мне, скорее всего, известны причины вашего поведения. Это семейные обстоятельства или жизненные трудности. Если же я их не знаю, то спрошу таким образом. «Слушай, я не совсем понимаю, почему ты так себя ведешь, но очень хочу понять». Далее я добавлю. «Я вижу, что тебе трудно. Я представляю себе, как тяжело тебе было в детстве, когда никто не хотел тебя выслушать». Понятно, что ты избегаешь разговоров, потому что думаешь, что они бесполезны. И человек без эмпатии, не считающийся с чужими принципами, сказал бы примерно так. «Слушай, давай поговорим. Мне кажется, ты меня игнорируешь. Я устал от твоей безучастности и нежелания разобраться. А всё из-за твоих финансовых бзиков. Меня это бесит. Тебе надо считаться со мной. Подсчитайте, сколько раз здесь упоминается я, мне, меня и так далее». С таким подходом, естественно, ничего не получится. Стоять за нас означает ставить себя на место другого, даже в тот момент, когда вы к нему обращаетесь. Если не можете, тогда остальные пять этапов вы будете качать свои права, а собеседник займет оборону. Без искреннего понимания вы не объясните человеку, чем вам неприятно его поведение. Прежде всего, вам надо принять его позицию и добавить. Тебя можно понять. Этап пятый. Объяснение, как поведение партнера влияет на вас. Приняв точку зрения партнера, вы можете объяснить ему, что вас не устраивает. Таким образом, в первую очередь вы учитываете его интересы, тем самым снижая его потребность в обороне. Начинайте с фразы «я чувствую». Сначала опишите факт, собственно, действие или бездействие, затем опишите свои чувства и эмоции. Когда ты… Факт, собственно, действия или бездействия. Я чувствую себя. Я знаю, как ты любишь порядок и чистоту. Это помогает тебе расслабиться. Эмпатия. Когда ты повышенным тоном спрашиваешь, почему тут грязно, я чувствую себя виноватым. Влияние. Друг, я знаю, что ты работаешь больше 60 часов в неделю, чтобы прокормить семью, это очень тяжело. Эмпатия. «Но когда ты за целый день не находишь времени ответить на сообщение, я волнуюсь и чувствую себя ненужным». Влияние. Говорить о влиянии бывает страшно, особенно не умея постоять за себя. Но даже если вы все сформулировали идеально, не ждите аплодисментов. Независимо от степени ваших ораторских талантов, реакция может быть негативной. Просто посочувствуйте и попросите вести себя иначе. Этап шестой. Разумная просьба на изменение поведения. В завершении конфликта можно попросить партнера о чем-либо. Лучше всего, конечно, сначала взять на себя какие-либо обязательства и далее попросить партнера. Я очень постараюсь считаться с твоими чувствами в будущем, и мне было бы приятно, если бы ты сделал для меня то же самое. Просьбы могут быть любыми: предупреждать об опозданиях заранее. Предварительно обсуждать с вами покупки стоимостью более 100 долларов из общего бюджета. Не мусорить и помогать убираться на кухне. Разумная просьба — это предложение изменить поведение таким образом, чтобы оно было приятно вам и полезно для отношений. Если оба партнера достаточно гибкие, чтобы меняться, отношения будут крепнуть. Но просьба должна быть разумной. Например, такой «Пожалуйста, складывай грязные носки в корзину для белья. Это очень поможет мне в уборке». Убедитесь, что в просьбе не содержатся требований и угроз, иначе она не встретит понимания. Вообще лучше заранее договориться с партнером о том, как формулировать просьбы. Слушайте главу 15. Обе стороны должны видеть в переменах пользу для себя и для отношений. В просьбе должны учитываться и потребности партнера. Не завышайте ожидания и помните, что привычки трудно менять. Сможете ли вы дождаться результата? Подробнее о просьбах в главе 17. Этап 7. Выводы из ситуации, что я узнал о себе, о тебе и о нас Разрешая конфликт, вы изучаете себя, партнера и ваши отношения. Вы стоите за троих. Если в процессе вы ничему не учитесь, толку не будет. Когда конфликт почти исчерпан, делайте выводы. Записывайте идеи в дневник и показывайте партнеру, когда он будет к этому готов. Примеры выводов. Это был трудный конфликт. Я понял, что не умею отстаивать свои интересы, а тебе удается гораздо лучше постоять за себя. Как бы нам использовать это твое умение ради общего блага? «Я понял важную вещь. Если ты сразу не отвечаешь мне на сообщения, у меня появляется такое же чувство, как в детстве, когда отец не приходил ночевать домой. Мне было очень страшно и одиноко, и эти эмоции возвращаются ко мне в наших отношениях». Этап восьмой. Совместные договоренности и общие стратегии. Когда вы приближаетесь к нулевому уровню, слушая или говоря, пора подумать о совместном движении вперед. Если вы способны поставить себя на место партнера, то посмотрите на конфликт со стороны. Вы многое поймете о себе и о партнере и сможете укрепить отношения. Это подходящий момент для создания новых и обновления старых договоренностей или совместной разработки стратегии разрешения конфликтов. Текущая проблема может стать актуальной, а новые в любом случае не заставят себя ждать. Каков ваш план? Продумайте все заранее. Скоро ваши лодки раскачает новый шторм. Что делать, когда волна до небес, а взаимопонимание пропало? Сядьте и составьте план. Подробнее о договоренностях в главе 15. В сочетании методов SHORE и LUFU -U, обе стороны совместно выходят на нулевой уровень. Методы слушания и речи способствуют воссоединению. Когда вы находитесь на нулевом уровне или близко к нему, ощущаете себя в безопасности, ваш испуганный зверь спокоен, вы не боитесь быть уязвимым, и ваше сердце открыто навстречу партнеру. Проверьте свой балл на шкале триггеров и удовлетворенность потребностей. Партнер ощущает безопасность, понимание, сочувствие, поддержку и вызов. Я ощущаю безопасность, понимание, сочувствие. поддержку и вызов. Мы на нулевом уровне? Отметьте, укрепились ли отношения. Если все нормально, на этом уровне доверие восстанавливается. Сосредоточьтесь на своей части задачи и разберитесь с последствиями конфликта. Признаки нулевого уровня. Ваша нервная система подскажет, исчерпана ли проблема. Плечи расслабленно опустятся, сердцебиение замедлится. дыхание станет глубже вы начнете высыпаться. Вы перестанете испытывать стресс рядом с партнером. испуганный зверь угомонится и отдаст вам бразды правления к вам вернется креативность, проснется интерес к жизни самоощущение станет ярким. Бывает что после выхода на нулевой уровень с партнером стресс все равно сохраняется из-за работы денег и других жизненных проблем. Это отдельная тема, здесь я ее не рассматриваю. Мы обсуждаем, как выйти на нулевой уровень в важных отношениях, после чего вам будет проще решать другие насущные вопросы. Притвориться, что вы на нулевом уровне, невозможно, как неудивительно, многие пытаются. Кроме того, не забудьте, что он у всех разный. Мой нулевой уровень отличается от вашего. Важно учитывать индивидуальную чувствительность вашу и партнера. Иногда, даже после разрешения крупного конфликта остается множество мелких разногласий. Если после разделения вы не можете вернуться к ощущению безопасности, прослушайте главу 17. Когда не удается самостоятельно разрешить конфликт, не жалейте денег на специалиста. Нет причин цепляться за большие и маленькие обиды. Если вы зашли в тупик и не можете выбраться, квалифицированный коуч по отношениям поможет и научит действенным методам. Шаги к действию. Первый. Задавайте условия. В следующий раз, общаясь с другом, родственником или коллегой, пробуйте задавать условия и временные рамки разговора. Посмотрите, помогает ли это учитывать потребности другой страны и добиваться желаемого. Второй. Не забывайте о невербальных сигналах. Запишите три сигнала, к которым вы наименее терпимы. Сообщите о них человеку, имя которого вписали в таблицу конфликтов. Признайте, что эти сигналы выводят вас из себя. Третий. Найдите свое слабое место в методе S.H.O.R.E. Запишите, как и к какому сроку планируете улучшить этот навык. 4. Попробуйте метод S.H.O.R.E. В следующем конфликте и запишите результаты. Поделитесь основными выводами с партнером по практике, который слушает аудиокнигу вместе с вами.